Третье сентября и четвертое. Приехала Саша, привезла дурные вести. Все то же. Софья Андреевна пишет, что приедет. Сжигает портреты, служит молебен в доме. Когда один, готовлюсь быть с ней твердой, как будто могу, а с ней ослабеваю. Буду стараться помнить, что она больная. Нынче четвертого была тоска, хотелось умереть и хочется. Пятое, шестое, седьмое, восьмое. Приехала Софья Андреевна. Очень говорливо, но сначала ничего не было тяжелого, но со вчерашнего дня началось намеки, отыскивание предлогов, осуждение. Очень тяжело. Нынче утром прибежала, чтобы рассказать гадость про Зосю. «Держусь и буду держаться, сколько могу, и жалеть и любить ее. Помоги Бог!» Восьмого, девятого, десятого. Вчера девятого целый день была в истерике, ничего не ела, плакала. Была очень жалка но никакие убеждения и рассуждения неприемлемы. Я кое-что высказал, и, слава богу, без дурного чувства, и она приняла, как обыкновенно, не понимая. Я сам вчера был плох, мрачен, уныл. Она получила письмо Черткова и отвечала ему. От Гульденвейзера письмо с выпиской «В.М., ужаснувший меня», комментарий двадцатый. Нынче десятого все то же. Ничего не ест. Я вошел. Сейчас укор Сашу, Сашей, что ей надо в Крым. Утром думал, что не выдержу и придется уехать от нее, с ней нет жизни, одна мука. Как ей и сказал, мое горе то, что я не могу быть равнодушен. Комментарий двадцатый. Голденвейзер переслал Толстому выписку из дневника Феокритовой, в которой были записаны якобы сказанные Софьей Андреевной Толстой злые слова по адресу Толстого. Конец комментария. Нынче десятого все тоже. же. 11 сентября. К вечеру начались сцены бегания в сад. Слезы, крики даже до того, что когда я вышел за ней в сад, она закричала «Это зверь-убийца, не могу видеть его» и убежала нанимать телегу и сейчас уезжать. И так целый вечер. Когда же я вышел из себя и сказал ей всю правду, она вдруг сделалась здоровая и так и нынче 11 -го. Говорить с ней невозможно, потому что, во-первых, для нее не обязательно ни логика, ни правда, ни правдивая передача слов, которые ей говорят или которые она говорит. «Очень становлюсь близок к тому, чтобы убежать. Здоровье нехорошо стало». 12 сентября. Софья Андреевна после страшных сцен уехала. «Понемногу успокаиваюсь». 16-17 сентября. Но письма изъясны и ужасные. Тяжело то, что в числе ее безумных мыслей есть и мысли о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недействительным мое завещание, если есть таковое. Кроме того, все те же рассказы обо мне и признание в ненависти ко мне. Получил письмо от Черткова, подтверждающее советы всех о твердости и мое решение. Не знаю, выдержу ли... Нынче ночь семнадцатого. Хочу вернуться в Ясную двадцать второго. Двадцать второе утро. Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает. Только делай, что должно, а главное — молчать и помнить, что в ней душа, Бог. Страница четыреста двадцатая. Второе. 24 сентября. Ясная поляна. Потерял маленький дневник. Комментарий 21. Пишу здесь. Начало дня было спокойно, но за завтраком начался разговор о детской мудрости, что Чертков коллекционер собрал. Куда он денет рукописи после моей смерти? Я немного горячо попросил оставить меня в покое. Казалось, ничего. Но после обеда начались упреки, что я кричал на нее, что мне бы надо пожалеть ее... Я молчала. Она ушла к себе, и теперь одиннадцатый час. Она не выходит, и мне тяжело. Отчерткова письмо с упреками и обличениями. Комментарий двадцать второй. Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти ото всех. Оказывается, она спала и вышла спокойная. Я лег после двенадцати. Комментарий. Двадцать первый. Смотри комментарий сто семнадцатый. Дневникам за тысяча девятьсот десятый год. 22. В письме 24 сентября Чертков упрекал Толстого в том, что он допустил вмешательство Софьи Андреевны и Толстой в их взаимоотношения. Конец комментария. 25 сентября. Проснулся рано, написал письмо Черткову. Комментарий 23. Надеюсь, что он примет его, как я прошу. Сейчас одеваюсь. Да, все дело мое с Богом, и надо быть одному. Опять просьба стоять... Для фотографии в позе любящих супругов я согласился, и все время стыдно. Комментарий двадцать четвертый. Саша рассердилась ужасно. Мне было больно. Вечером я позвал ее и сказал, мне не нужна твоя стенография, но твоя любовь. И мы оба хорошо, целуясь, поплакали. Комментарии. Двадцать третий. Смотри, том двадцатый настоящего издания, письмо триста пятое двадцать четвертое. Булгаков сфотографировал Толстого с женой в саду перед домом. Это последняя фотография Льва Николаевича Толстого. Конец комментария. двадцать шестое сентября. опять сцены из-за того, что я повесил портреты как были. я начал говорить, что невозможно так жить. она поняла. Душан говорил, что она стреляла из детского пистолета, чтобы испугать меня. «Я не испугался и не ходил к ней, и действительно лучше, но очень-очень трудно. Помоги, Господи!» «27 сентября. Как комично! То противоположение, в котором я живу, в котором без ложной скромности. Вынашиваю и высказываю самые важные значительные мысли, и рядом с этим борьба и участие в женских капризах, и которым посвящаю большую часть времени». Чувствую себя в деле нравственного совершенствования со всем мальчишкой, учеником и учеником плохим, малоусердным. Вчера была ужасная сцена, свернувшейся с Сашей. Кричала на Марию Александру. Саша сегодня уехала в Телятинки, и она, преспокойная, как будто ничего не случилось. Показывала мне пугач-пистолет и стреляла, и лгала. Нынче ездила за мной на прогулки, вероятно, выслеживая меня. Жалко, но трудно. Помоги Господи. Страница 421. 28 сентября. Очень тяжело. Эти выражения любви — это говорливость и постоянное вмешательство. Можно, знаю, что можно все-таки любить, но не могу, плохо. 29 сентября. Саша хочет еще пожить вне дома. Боюсь за нее. Софья Андреевна лучше. Иногда находит на меня ложный стыд за свою слабость, а иногда, как нынче, радуюсь на эту слабость. Нынче в первый раз увидел возможность добром, любовью покорить ее. Ах, кабы! 30 сентября нынче все то же. Много говорит для говоренья и не слушает. Были нынче тяжелые минуты от своей слабости. Видел неприятные, тяжелые, где его нет и не может быть для истинной жизни». 1 октября. Ужасно тяжело недоброе чувство к ней, которое не могу преодолеть, когда начинается это говорение. Говорение без конца и без смысла и цели. Черткова статья о душе и боге «Боюсь, что слишком ум за разум». Радостно, что одно и то же у всех истинно самобытных религиозных людей. 2 октября. С утра первое слово о своем здоровье, потом осуждение, разговоры без конца и вмешательство в разговор, и я плох. Не могу победить чувство ни хорошего, ни доброго. Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаться ей от нее, от неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней. Разумеется, борьба — эта и возможность победы в этой борьбе важней всех возможных художественных произведений. Третье, 5 октября. Отдал листки, и нынче начинаю новые. Как будто нужно начинать новое. Третьего Я после передобеденного сна впал в беспамятство. Меня раздевали, укладывали. Я что-то говорил, и ничего не помню. Проснулся, опомнился часов в 11. Головная боль и слабость. Вчера целый день лежал в жару с болью головы. Ничего не ел и в той же слабости. Так же и ночь. Теперь с семь часов утра все болит голова и печень, и ноги, и ослаб, но лучше. Главное же моей болезни то, что она помирила с Сашей Софьей Андреевной. Саша особенно была хороша. Варя приехала. Еще посмотрим. Борюсь со своим недобрым чувством к ней. Не могу забыть этих трех месяцев мучений всех близких мне, людей и меня. Но поборю. Ночь не спал, не сказать, чтобы думал, а бродили в голове мысли. Страница 422. 7 октября. Вчера 6 октября. Был слаб и мрачен. Все было тяжело и неприятно. От Черткова письмо. Он считает это напрасным. Она старается и просила его приехать. Комментарий 26. Сегодня Таня ездила к Чертковым. Галя очень раздражена. Чертков решил приехать в 8, теперь без 10 минут. Софья Андреевна просила, чтобы я не целовался с ним. Как противно. «Был истерический припадок. Нынче восьмое. Я высказал ей все то, что считал нужным. Она возражала, и я раздражился, и это было дурно. Но, может быть, все-таки что-нибудь останется. Правда, что все дело в том, чтобы самому не поступить дурно, но и ее не всегда, но большей частью искренне жалко. Ложусь спать, проведя день лучше». Девятое октября. Она спокойна, но затевает говорить о себе. Читал «Истерию». Комментарий двадцать седьмой. Все виноваты, кроме нее. Не поехал к Чертковым и не поеду. Спокойствие дороже всего. На душе, строго говоря, серьезно. Комментарии. Двадцать пятый. Смотри комментарий сто двадцать четвертый тысяча дневникам 1910 года. Двадцать шестое. Согласие Софьи Андреевны Толстой... Владимир Григорьевич Чертков 7 октября приехал в Ясную Поляну. 27. Смотри комментарий 10. Конец комментария.